Глава 34. Планируемые несколько дней превратились в несколько недель. Я сама не ожидала, что все настолько затянется. Но время пролетело как одно мгновение. Разбирательство, следствие и даже суд события так стремительно сменяли друг друга, что даже опомниться было некогда. Зато и наконец, подала на развод почти в первый же день. Отсутствие детей и муж подсудимый — Сыграли в плюс, в ЗАГСе пообещали, что спустя необходимый для таких процедур месяц наш садиком брак будет официально аннулирован. От долгов я тоже избавилась, поэтому вольвар возвращалась окрыленная собственной свободой. И с безумным желанием поскорее увидеть всех, по ком успела соскучиться, особенно Кристиана. Я, как и обещала, придавала ему весточки ежедневно через швака. Единственное, что не смогли, — это связаться в последние три дня — Моего куратора срочно вызвали в какое-то управление по делам параллельщиков. Но я надеялась, что за это время ничего экстраординарного не случилось, да и Кристиан тоже не должен был сильно волноваться. В конце концов, как и было договорено, меня везде сопровождал охранник. С последним я распрощалась около крыльца офиса перехода и в дверь входила уже одна. «Можно сделать так, чтобы эти вещи не проходили адаптацию?» — попросила я Эллу, и показала несколько пакетов. Льерд Швак обещал, что договориться. «Сувениры из другого места не приветствуются», — ответила секретарь, но пакеты забрала и перенесла их на другую сторону сама. «Только с разрешения Льерда Швака и в виде исключения для вас ильерда Мора», — подчеркнула она. «Спасибо», — поблагодарила я и смело вошла в облако для адаптации. В пакетах действительно были небольшие сувениры — Для Матильды, барона Галье, Лейхира, ты даже императора. Кристиан уже я в качестве подарка взяла рюкзак. На мой взгляд, он был даже лучше, чем тот, в который превращался его чемоданчик. Большой, вместительный, со множеством отделений и карманов. О моем возвращении Кристиан не должен был знать, поскольку мне удалось освободиться на день раньше, и я рассчитывала сделать ему приятный сюрприз. Однако сюрприз, притом далеко не радостный, Ждал меня, когда я вышла у нашего дома. Сразу насторожила приоткрытая калитка. Потом на ключ-браслет с магией Кристиана не отреагировал дверной замок. Тогда я стала стучать, а после со всей силы колотить в дверь, но мне никто так и не открыл. Беспокойство постепенно перерастало в настоящую панику. Где все? Где? Матильда, которая в этот час обычно уже приходила. Сам Кристиан, который должен был находиться в своем кабинете — Все же вокруг казалось пустым и нежилым, а из дома не раздавалось ни звука. Не могло же с ним случиться что-то плохое. Уверенно, узы бы уже дали мне это понять. Я бы наверняка их почувствовала, как только вернулась в альвар. Но они спокойны, в отличие от меня. Я уже с подступающими слезами собралась оббежать вокруг дома, заглянуть в окна, как вдруг услышала голос соседки. «Так переехал он!» Два дня как. Кто? Льерт мор? растерялась я. Да, кто ж еще? А куда? Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Сейчас адрес скажу, он оставлял на всякий случай. Соседка скрылась в доме, а вернулась уже с листком бумаги. Вот. Спасибо. Я, не раздумывая, бросилась вновь искать коляску. Дом, указанный в записке, оказался в центре города, на тихой зеленой улочке, идущей параллельно главному проспекту, недалеко от площади и, как я поняла позже, городского кладбища. Дом двухэтажный, с симпатичной крышей и с голубой черепицы, у которого высадил меня извозчик, тоже утопал в зелени сада, поэтому я не сразу увидела Кристиана. Когда же увидела, облегчение и радость сменились удивлением. Во-первых, Почему он здесь? Во-вторых, что он делает? Рукава рубашки закатаны, лицо сосредоточено, в руках лейка. И из нее он поливает розы на клумбе. Поливает розы на клумбе. Розы! Кристиан! Захотелось даже протереть глаза, ибо это было нечто из ряда вон выходящее и это занятие его, кажется, так увлекло, что он и меня не заметил. Пришлось кашлянуть, а затем произнесла громко, «Прошу прощения, не подскажете, где найти господина Мора?» Кристиан, наконец, поднял на меня глаза, и в них сразу вспыхнула радость. Рука с лейкой дрогнула, вода выплеснулась ему прямо на ботинке. Он чертыхнулся, а я прикусила губу, сдерживая смех. А Кристиан, отставив лейку, поспешил ко мне. Открыл калитку и сразу сгрёб меня в охапку. Поцеловал. «Почему не предупредила, что возвращаешься сегодня?» — шепнул, отрываясь от моих губ. «Швак все еще в своем управлении», — ответила я и посмотрела на него с подозрением и легкой обидой. «Думала сделать тебе сюрприз, но...» «Что происходит?» «Я приехала, а наш дом пустой. Я чуть с ума не сошла». Передумала всякое, если бы не соседка. Почему ты оттуда съехал? Извини, я тоже хотел сделать тебе сюрприз, но думал, что у меня в запасе есть еще день-другой. Он погладил меня по щеке. Я бы встретил тебя и отвез сюда. Но что это за дом? Я выглянула из-за его плеча. Теперь наш. Кристиан усмехнулся. Я купил его тогда же, когда подыскивал особняк для дочери Берга. Подумал, что мы не можем жить в том доме вечно. Нам нужен побольше. Ну так, на будущее. Он смущённо потер бровь и цветы. Ты же хотела цветник, а здесь уже есть большой. И сад за домом. Там тоже можно что-то посадить, если захочешь. Кристиан, я расчувствовалась. Слезы снова набежали на глаза, на этот раз от счастья. Это действительно сюрприз. «Надеюсь, приятный?» «Очень. Я могу зайти?» И улыбнулась. «Да, конечно». Он шире распахнул калитку, забрал у меня сумки, затем обнял, увлекая за собой во двор. «Я думала, тебя подменили. Я взглядом показала налейку, мимо которой мы как раз проходили. Ты и цветы». «Теперь этим будешь заниматься ты», ухмыльнулся Кристиан. «Я лишь временно исполнял обязанности садовника». «Но ну, у тебя неплохо получалось», — подначила его я. «Может, сменишь специализацию?» Я подумаю. Он снова усмехнулся и потянул меня к крыльцу. Внутри дом оказался просторным и очень светлым, не чита старому. И я рассматривала его с нисходящей с лица улыбкой восторга. «Надеюсь, Матильду ты не уволил?» — спросила я, обходя кухню раза в два больше прежней. «Нет». Она уже вовсю тут хозяйничает. После обеда должна прийти. Я по ней тоже соскучилась. И подарок ей привезла. Подарок? Удивился Кристиан. Да, небольшой сувенир. Хозяйственный. Тебе тоже привезла подарок? Мне? Он хитро прищурился. Какой? Посмотришь потом. Улыбнулась я загадочно. А пока веди меня дальше. Где твой кабинет? Я его еще не полностью обустроил, но... Кристиан открыл передо мной дверь на первом этаже. «Главное, Йорик на месте», — я похлопала череп по макушке. Затем мой взгляд упал на стопку газеты, и маленький визер на первой странице той, что лежала сверху, с нее скалилась в злой улыбке Розалинда. Суд уже состоялся, я прочитала заголовок. На сердце похолодело от неприятных воспоминаний. «Да, на прошлой неделе». Голос Кристиана стал глушей и серьёзней. Ее полностью и навсегда лишили магии и отправили в кардвайен Там тюрьма для особо опасных преступников. «Ты не передавал мне эти новости. Я подумал, что лучше, если ты узнаешь об этом по возвращении. Тебе и без того проблем хватало». «Возможно», — вздохнула я. «А как его величество поживает?» «О!» «Странная интонация Кристиана меня насторожила». Что такое? уточнила я вкрадчиво. Опять зовет тебя во дворец переехать. Нет, не это. Идем, сейчас сама увидишь. Он взял меня за руку. Еще один сюрприз. Мы только поднялись по лестнице, как мне под ноги бросился пушистый белый шарик. Малышка, я тотчас подхватила Йока на руки. Ты не забыла еще свою хозяйку? Она в ответ заурчала, пытаясь ко мне прижаться теснее. «Не забыла, как видишь», — хмыкнул Кристиан. «Мы с ней неплохо скрасили друг другу одиночество, пока тебя не было». «Я знала, что вы подружитесь», — усмехнулась я. «А вот наша спальня». Понизив голос, объявил Кристиан и распахнул дверь. Но кровать и прочую обстановку я сразу и не заметила, поскольку первыми в глаза мне бросились каркасные манекены, одетые в свадебные наряды, Белое, расшитое бисером платье и серебристо-серый костюм с фраком. Они стояли прямо по центру комнаты. «Что это?» — прошептала я обескураженно. «Это и есть тот самый сюрприз». Кристиан смущенно почесал затылок. «От его величества. Через два дня у нас свадьба. Анлин взялся за ее организацию сам и был весьма категоричен. Это почти приказ». «Платье, костюм — все от него. Сомневаюсь, что имеет смысл ему перечить, так ведь?» «Раньше ты так и сделал бы», — отозвалась я с растерянной усмешкой. «Перечил бы ему во всем. А если бы я задержалась еще на какое-то время?» «Завтра мы бы в любом случае отправились за тобой». Кристиан посмотрел на Йока, имея в виду его компанию. «Так что не задержалась бы», — добавил с веселой улыбкой. «Но мой развод станет официальным только через десять дней», — вспомнила я. «Какое отношение развод в твоем мире имеет к свадьбе в Альваре?» — возразил Кристиан уже с легким раздражением. «Здесь ты свободна». «Не думала, что ты будешь так с этим торопиться». Я затаила улыбку. «А ты против?» Кристиан сразу стал напряженным. «Вроде мы обсуждали это перед твоим отъездом». На этот раз я улыбнулась открыто и успокоила его. «Я не против, конечно же, не против», и чмокнула его в щеку. Он перехватил этот поцелуй, завладев моими губами, и на некоторое время мы выпали из реальности, поглощенные друг другом. «Оно, видимо, очень дорогое», — подошла я к платью после. Захотела к нему прикоснуться, как вдруг огненный всполох, и оно уже охвачено пламенем, — Я едва успела отскочить. Следом полыхнула костюм жениха. — Отойди подальше! — выкрикнул Кристиан, готовясь применить магию для тушения пожара. Однако в следующий миг огонь погас сам, оставив от нарядов лишь тлеющие лохмотья. — Что это было? — я ошеломленно посмотрела на Кристиана. Он был озадачен не меньше меня. Тихий скрип заставил нас резко обернуться в сторону шкафа. Его дверца открылась сама собой, и оттуда выпало вначале мое платье-бродилка, а следом и белоснежный костюм Кристиана. «Их ты тоже перевез сюда?» — спросила я, не отрывая взгляда от подарков богини Алатеи. «Будто в этом есть необходимость». Он нервно улыбнулся. Они сами, как обычно?» «Ну да», — протянула я. Затем тихо рассмеялась. Кажется, теперь я догадываюсь, в чем мы с тобой будем на свадьбе? Без вариантов, ответил Кристиан сперва мрачно, но после, глянув на меня, тоже рассмеялся. Вот уж правду говорят: от судьбы не уйдешь, она и за печкой найдет. Ну, или в шкафу.